Глава одиннадцатая. Следующий день стал для меня своего рода отдыхом. Я слушал лекции, где мне рассказывали о правильном построении п е ч а т и с использованием ног, а также в каких случаях их можно применять. Удивительно, все же не так давно мир узнал об этом способе, но мастера уже так хорошо его изучили, вплоть до того, что стражи в бою. Могут маскировать подготовку техники под обычные маневры. Было большое желание рассказать всем, что есть еще более простой способ строить печати, но стоило мне подумать над тем, как я смогу заявить об этом, и в памяти тут же всплыло в а лицо Эскулапа с усталыми и злыми глазами. И все же из лекции удалось много чего почерпнуть не по техникам и их построению, а хитростях, которые могут изменить ход боя. Для меня стража без обширного боевого опыта. Теоретическая база будет полезна. Двигаясь в направлении библиотеки, решил сперва заглянуть в себе, да б ы п о л е ж а т ь и посмотреть в архиве Бастиона какие-нибудь полезные техники. В частности, меня интересовали те, что помогли бы сократить расход магии. Наверняка такие есть, иначе заряженное стихией оружие было бы бесполезным, ведь оно расходует магию в бешенном темпе, даже для пробужденных Сиранга. Стоящая толпа кадетов в коридоре загородила проход. Причем до моей комнаты осталось пройти всего ничего. Подойдя к ним, прислушался к разговорам, и из услышанного выходило, что случилось нечто плохое, вроде как убили кого-то, и это утром в стенах крутого бастиона. Продынувшись дальше, увидел комнату, где и произошло убийство, и даже отсюда, пытаясь углядеть детали через остатки разбитой двери, которые прикрывали дверной проем, можно увидеть, что там произошло нечто безумное: комната заляпана кровью. словно там ее специально разбрызгивали во все стороны, стараясь украсить стены как можно гуще. Продолжая слушать разговоры, я раскрыл еще несколько деталей. Оказалось, что это уже второй подобный случай. Только в прошлый раз жертвой была девушка. А еще между ними было нечто общее, что один, что другая любили унижать слабых кадетов. Месть по причине обиды – довольно очевидный исход. Причем подобное явление весьма частое, правда, не в стенах бастиона. Тут, если ты слабее обидчика, то шансов отомстить довольно мало, особенно один на один. Разница в магическом потенциале слишком твердая, чтобы ее можно было преодолеть честным путем. Тем более тут исход такой, будто обидчик вырубил собственную магию, позволив разорвать себя на части. Забыв о своих делах, поспешил к Скулапу. Только он имеет технику, способную л и ш и т ь пробужденного магии, а значит, он первый из подозреваемых, кто может быть причастен к получившемуся исходу. Не успел я пересечь двор, как мне на браслет позвонили. Это был глава бастиона, и он попросил прийти меня к нему, пообщаться. Согласившись, сразу же сменил маршрут. Вот о н а карма. Он наверняка в курсе сказанных мной слов на отборе в восход, где я у всех на виду угрожал блокировкой магии. э с к у л а б был прав. Это было очень глупо с моей стороны. Стучать не стал, а сразу зашел в кабинет главы бастиона. Там собрался весь преподавательский состав. Само собой, секатор тоже присутствовал. Всех преподавателей я знал и видел раньше, поэтому немного представляю, что от них ждать. А вот главу и его помощника вижу впервые. Что они скажут и какое у них мнение насчет меня предположить сложно. Единственное, они совершенно точно н е д о л ю б л и в а ю т меня. Сам факт, что за моей спиной стоят с р а н г о в ы е стражи, уже проблема. По сути, их бастион стал для меня игровой площадкой, где большой дядя Дахака. поставил им ультиматум, мол, если песик по имени Джон не поиграет в их дворе, он зальет этот двор бетоном вместе со всеми, кто там будет. неприятная картина. Джон, приветствую. Глава бастиона встал и коротко кивнул мне. Вы знаете, почему вас пригласили? Полагаю, причина в происшествии. Вы обвиняете меня в этом? Нет, мы проверили записи и знаем виновника. Он уже обезврежен. Вы к этому не имеете никакого отношения. Вас позвали по и н о й причине. Я слушаю. Только сейчас у меня в голове сформировалась иная причина произошедшего. Скорее всего, жертва была о б е с с и л е н а после отработки техник, а убийца просто подгадал момент, ворвавшись к нему полным сил. Без магии пробужденный мало чем отличается от человека. Я таким же бываю каждое утро, поэтому у возможности отомстить очень много. Просто я надумал много бреда, попытавшись найти виноватого, основываясь на своем субъективном мнении. По всей видимости, я по-прежнему таю обиду на Искулапа, а также свои слова, сказанные в гневе. Вот и лезет в голову всякая ерунда. Джон, вы как и еще несколько кадетов уже достаточно подготовлены, чтобы выходить на практические тренировки м е р т в о й з е м л и Мы х о т и м вам предложить подобные вылазки. Я же буквально недавно вступил в б а с т и о н Разве смогу чем-то помочь? Предложение главы означало, что я достиг определенного уровня доверия в их глазах. Раз меня хотят включить стажеры для помощи основным силам бастиона. По словам уважаемый мой н с т а ж ё р а в е т е р а н а и одного из лучших наставников нашего города, вы полностью готовы к задачам своего ранга. Глава повел рукой в сторону улыбающегося секатора. Мы рассмотрели вашу кандидатуру и одобрили ее. Осталось только ваше согласие, и вы будете н а з н а ч е н ы на практику в наш форд. Форт? Я вспомнил тех стражей, с которыми ехал в ф о р т Само собой, там были не только стажеры, но и действующие стражи бастиона. Целая смена ехала на замену предыдущей, однако после нападения рейдеров в живых остались единицы. Мы в курсе вашего опыта, но можем вас заверить, на этот раз среди карнизона будет страшно пике а р а н г а Само собой, эта практика будет вознаграждена очками активности за все время пребывания в форте, в соответствии с вашим рангом. Сказано им про вознаграждение. Это все равно, что я буду тренироваться круглые сутки на пролет в течение нескольких дней. Там такое сумасшедшее количество очков набежит, что смогу позволить себе отличное снаряжение и не только. Ведь даже сейчас я смогу получить много полезного. А что будет дальше? Стажеры – это уже не кадеты. Тут совершенно иной уровень и соответствующая о плата. Я согласен. Разве что сперва мне нужно пройти переаттестацию. Кажется, у меня был прорыв на C-ранг. Чем выше ранг? Тем более крутое снаряжение мне выдадут и большее количество очков активности отцеплют. Я покинул кабинет главы б а с т и о н а в сопровождении секатора. Он вызвался сопроводить меня на проверку магического потенциала. К слову, ни для кого мой прорыв не стал сюрпризом, но разве что для некоторых. Остальные сделали вид, словно это было очевидно. Возможно, Дахака пояснил, что мой прогресс может быть стремительнее, чем у остальных, и поэтому таким вещам удивляться не стоит. Да, ты действительно на следующий ранг перешел, произнес стекатор после точной проверки магического потенциала. Пойдем, пора выдать тебе зелье культивации. Заслужил. Кстати, ты реально думал, что убийство обвинят тебя? Да, сделал поспешные выводы. Прикольные у тебя выводы. Зато будет уроком, ибо следить за языком нужно даже когда злишься. Не пытайся прыгнуть выше головы, там потолок, ушибешься. л у ч ж е поднимись по лестнице, да понял я. Секатор меня отпустил, вручив кейс, где была недельная доза эликсиров культивации. Именно через этот срок б а с т и о н отправит смену в Форт, где мы проведем полмесяца. И секатор дал мне совет максимально сильно повысить свою боевую подготовку. Тем более со снаряжением он мне поможет. Завтра буду примерять обновки. Стоило вернуться к себе в комнату и выйти, чтобы наконец посетить библиотеку. Как буквально из воздуха нарисовался Сид. Он будто поджидал меня. Джон, тебя тоже перевели стажеры. Поздравляю. Откуда ты знаешь? У меня и сомнений не было, что он там с самого с поступления. Иначе его просто не допустили бы к охоте. Так это теперь в твоем деле. Вот смотри. И он пару раз стукнул пальцем по своему браслету. Посмотрев информацию о себе, увидел изменения. А ведь до этого, когда подтвердили мой сиранг, я уже смотрел туда. То есть информацию поменяли практически только что. А еще я считаю, что наш поединок был нечестным. Признайся, ты уже тогда прорвался на следующий ранг, да? Он сощурил глаза в подозрении. Кто бы говорил о честном поединке? Ты на равных способен с тирангом биться. Так что я просто сравнил наши возможности. Значит, отказываешься принимать м о й реванш? За кого ты меня принимаешь? Да я выбью из тебя все д е р ь м о в любое время. Отлично, тогда может прямо сейчас, а? Парень жал кулаки в предвкушении. н о именно в этот момент на мой браслет пришел вызов. Это была Маргарита. Погоди, сказал я Сиду и ответил на вызов. Привет, рад тебя видеть. Проекция девушки появилась п а р е метров от меня, полный рост, а краем глаза я заметил, как у с и д а глаза на лоб полезли. Привет, д ж о н занят? Практически да. Хотел поспоринговаться с другом. Марго посмотрела на парня, который явно узнал ее. Очень интересно. Можно присоединиться? А то я у ворот ы с подарками. М? Конечно, мы немедленно идем. Сит начал меня толкать спину. Поторопимся, Джон, девушка не должна ждать. Девушке скучно. Проекция Маргариты не перемещалась в след за нами, и все выглядело так, словно мы убегаем от нее настоящий, оставляя ее одну, п р о в о ж а ю щ у й взглядом двух придурков и улыбаясь Владошку. Была бы забавная ситуация, не будь Марго пробужденной Сранга, причем не из последних в нашем городе. Это же черная жрица, ты знал? Сид быстро шагал, а его глаза бегали. Ну да, что-то слышал об этом. И что? Почему она приехала к тебе? Ты ее друг, возлюбленный? Сложно сказать. Рассказывать ему о наших с ней взаимоотношениях было бы слишком долго. Мы трижды дойти до ворот успеем, пока я посвящу его в детали. А ведь будут еще вопросы, много вопросов. Просто воспринимаю это как шанс познакомиться с действующим стражем и з р а н г а Ну а фиг такие знакомства? Это же как голову сунуть в пасть мутанта. Нет, мне пожить охота, поэтому я лучше не буду отвечивать. с Запомни, Джон, я твой самый скромный и молчаливый друг. Хорошо? н у попробуй. Усмехнувшись, сказал я, уверенный, что Сид не сможет нацепить на себя маску другого характера. Маргарита, как и сказала, ожидала нас у ворот. Однако я думал, что девушка будет находиться снаружи, как гость, а не внутри. Даже если ты С-ранг, тебя должны встретить и провести на территорию. Причем встретить должен тот, кто пригласил. Это правило есть во всех бастионах, ведь именно они г а р а н т безопасности города. Поэтому к разного рода условностям относятся серьезно. Но опять же, если пробужденный м о г у щ е с т в е н н е й чем весь бастион, он может позволить себе игнорировать правила. Маргарита куда слабее, чем Дахака. Она стоит на уровне обычного с т р а ж а и ц ранга, и в этом бастионе достаточно сил, чтобы остановить ее. Поэтому неясно, почему девушка уже на территории. Привет, меня зовут Сид. Приятно познакомиться. Как и ожидалось, он не смог нацепить маску скромного человека и сразу же представился, как если бы Маргарита была равной. И м н я Сид. Сможешь меня удивить во время поединка? Девушка сформировала из воздуха стальной шест. Спаринг против вас? Серьезно? Боишься? Девушка подмигнула с улыбкой. И давай без формальностей. Они мне ни к чему. Этот господин ничего не боится и покажет, насколько хорош. Воскликнул Сид. ударив себя в грудь. Джон, а ты? Мне тоже есть чем тебя удивить. Ты не будешь разочаровано. Очень надеюсь на это. Слышал, ты стал сильнее, уже стажер. Твой прогресс действительно поражает. Это результат упорных тренировок. Я посмотрел на свою руку, после чего сжал и разжал кулак. Тело на пределе, и скоро ему понадобится отдых. Джон, словно бешеный мутант, пропадает надолго и возвращается еще более опасным. Всего за неделю превзошел меня на голову. Это уже много чего значит. В самом деле, тогда не будем тянуть и пойдем на полигон. Мне охота посмотреть, на что вы способны. Слушай, а как ты п о п а л а на территорию? Я же должен был тебя встретить и провести. У главных спонсоров есть некоторые привилегии, не знал? Ах да, я и забыл, что ты многогранная личность. Теперь все стало на свои места. Этот бастион, если говорить грубо, принадлежит ей. Не забывай об этом, а то знаешь ли, обидно, когда твой труд недооценивают. Марго неуловимо быстро и довольно нежно щелкнула меня по носу. Я даже заметить не успел, как она это сделала. Джон, ты словно из пещеры вылез. Но не переживай, я заполню твои пробелы в знаниях. Начал говорить Сид. Госпожа Маргарита, известная также как Черная Жрица, широко поддерживает новое поколение стражей. Она главный спонсор половины бастионов города и один из немногих пробужденных Асранга, кто добывает материалы для Аранга. Доказано, что ее пассивный вклад сохранил ж и з н и м н о ж е с т в о перспективных бойцов, только за счет имеющегося у них в рейдах снаряжения. А еще уже невозможно посчитать, сколько возможных бедствий она остановила на этапе становления. За одно это ей можно упасть в ноги и целовать обувь. Это уже лишнее. Натурально покраснев от лести, сказала девушка. Отнюдь, я считаю, что только невежественные отбросы не поймут этот жест, посчитав его постыдным. Они живут неведая твоего труда, считая его з а д о л ж е н о е Нет, Сид, такой жест действительно лишний. Все, что я делаю, спонсируется жителями города. Это результат слаженной работы всего населения. У меня есть сила, и я использую ее ради них и за их счет. На самом деле, это жители своим трудом, своим вкладом позволяют мне делать так, как я считаю нужным. Они доверяют мне, и я не хочу их подвести. Ты еще и благородно. Я восхищен. Я хочу выложиться на полную, показав, что твои труды ненапрасны и твой фонд создан не зря. Спасибо за доверие. Я ожидаю от тебя нечто потрясающего. Какое оружие предпочитаешь? Покажи, я сотворю достойную заготовку. Мы уже подошли к арсеналу, и девушка взяла в руки топор, после чего тот поплыл и свернулся в шар, словно его расплавили при большой температуре. Вот это! Сид сделал всего один жест, и перед нами появилась проекция сломанного мной оружия. Сейчас такие мне делают мастера, но уверен, твои будут не менее качественными. Интересный выбор, отметила девушка, и добавила в расплавленный шар металла еще железа, после чего сформировала заготовки. То есть она из нескольких тренировочных экземпляров сотворила нечто новое. Сид взял в руки готовое изделие, отошел от нас на пару метров и сразу закрутил нунчаки так, что поднялся ветер. Улыбка парня превратилась в безумную. и о н ускорил темп в несколько раз, пока не начались хлопки при одолевании звукового предела. Мне стало ясно, парень не терял время зря и сильно продвинулся в своей технике. Это тянет на пик сиранга. Он точно всего лишь Д. Да, просто много практики в мертвых землях. Он охотник со стажем. Вот оно что. Оказалось обычный городской наемник. Его уровень впечатляет. Ты действительно одолел Осам. Тебе не помогали? Да, сам. Не веришь? Честно? Нет. Ты удачливый, но практического опыта не достает. Твое преимущество в трюках. Извини, что я настолько бездарный. Не даёт расти постепенно. Постоянно какие-то ч у д о и щ а попадаются. Ну, спасибо за высокую оценку. Я т р о н у т а Все, я привык к ним. Сид появился как раз вовремя. Он буквально спас меня, так как Маргарита явно хотела завести разговор в нужное себе русло. Тогда приступим. Вы двое против меня одной. Можете использовать что угодно и не жалеть эту хрупкую госпожу. Последняя она произнесла, повернувшись к Сиду. Я хочу увидеть, чего вы оба стоите. Тогда может пари. Сид снова включил свой азарт. Какое пари, друг? Ты мне продул в сухую. Это б ы л о давно и неправда. Я согласна. Если вы сможете меня удивить, я вам подарю оружие или броню на ранг выше, чем есть у вас сейчас. Идет? Правда, Джон, я правильно услышал? Мне не п о м е р е ч л о с ь Сит во д н о мгновение стал куда оживленнее. Он словно получил надежду сорвать крупный джекпот. Все правильно. Он мне проспорил броню Баранга. Значит ли это, что я получу облачение стража ранга А? Я от твоих слов не отказываюсь, хотя тебе еще рано владеть чем-то столь могущественным. Запас карман не тянет. К мутантам детали. Давайте начнем. Полигон, на который мы вошли, очень быстро наполнился любопытными кадетами. Подавляющее большинство из них знают Маргариту, но вживую им не доводилось ее видеть. А уж насколько интересно им было посмотреть на нее в деле и говорить нечего. Помимо Марго и мы с Сидом с удостоились части внимания. Как бы довольно громкое заявление двух кадетов, что выходят на спаринг против действующего стража Сранга. Уверен, сейчас не только идет запись наших действий, но и прямая трансляция. Мы стали объектом внимания всего бастиона. а возможно и наших союзников. Я сумел а б с т р а г и р о в а т ь с я от посторонних и сконцентрироваться на Марго, зная ее. Нет сомнений, что она не будет любезничать с нами, когда дело дойдет до боя, пусть и тренировочного. Ко всему прочему она опасается меня. Дай ч ь и т девушки развита довольно сильно, а женская интуиция ей в этом помогает. Шепот магии и тот факт, что я смог расправиться с апостолом, ставят ее в невыгодное положение, ведь она этого не смогла. Такая особа, пусть и добра ко мне, обиду держит и не упустит в о з м о ж н о с т и отыграться. Выключив боль, скрыл присутствие и подготовил на быстрое использование несколько техник, которые могут пригодиться. Само собой укрепил маги с в о е оружие и броню. Магия позволит мне хоть немного компенсировать разницу в с и л е х о т ь один удар, но я выдержать должен, ведь если выстою, этого будет достаточно, чтобы ее впечатлить. с и т как я и думал, напал сходу. Разве что теперь его атака не была прямой? Он словно кривая молния сократил дистанцию и превратился в вихрь мощных ударов. Вихрь, что высекал искры, но не мог пробиться через защиту стража Сранга, которая даже еще в стойку не встала. Все, что ей требовалось, это блокировать каждый удар парня. Она словно видела его насквозь и контролировала попытку перейти в клинч. Для меня, даже ослабленного активированными техниками, скорость Сида была приемлемой. Я видел его движение и мог бы дать примерно такой же отпор, разве что силы наносимых им ударов могло бы быть туго. Все же он опасный противник, и даже сейчас он прощупал Маргариту на слабые места, двигаясь вокруг нее. Нас все было щ ё т н о Она не поворачивалась в его сторону, даже когда он заходил ей за спину. Девушка смотрела на меня, ожидая, когда я сделаю свой ход. н у вот, и как нее заставить почувствовать себя в опасности? Она же Сида просто игнорирует, будто он не больше, чем назойливая муха. Сделав шаг вперед, чтобы обменяться с ней парой ударов, сразу же остановился. Сид отскочил от нее на десяток метров, встав в защитную стойку, и все зрители вокруг сжались, как если бы почувствовали опасность. Я осознал, что Марго распространила жажду убийства пробужденного Сранга, такую же, как тогда в Форте при нашей первой встрече. Сейчас на меня этот трюк не действует. Однако все окружающие ощутили его в полной мере. Давай, покажи, чего ты стоишь. Девушка сделала шаг к мне и взмахнула своим шестом. Сразу же после этого земля п о л и г о н а в стороне от нее взорвалась, как если бы там подорвали заряд. Это же насколько мощный был удар, что в з м е т н у л а с ь земля. Используй тот магический круг, давай. Ты же его запомнил и почти завершил. Не бойся, он не убивает. Он создан, чтобы пугать всякую мелочь вроде неё!» Эскулап проверил и пожалел. Он даже обосрался от страха, слабак. Давай ответь ей тем же. ш е п о т магии н а п о м н и л о себе. Я моих попытках воспроизвести дарованый им магический круг. Однако меня всегда останавливало неизвестность и вероятность навредить окружающим. Я просто боялся проверять нечто столь сложное, хоть и заучил его наизусть. Да и проверять было негде. Став на одно колено и вткнув о меч и в землю, я поднял голову, посмотрев на приближающуюся девушку. После чего воспроизвел и завершил магический круг, влив в него практически всю оставшуюся у меня магию. Шаблон создался, а сама Маргарита остановилась. Ее глаза наполнились ужасом, причем таким же, как и у Эскулапа, секатором, с когда шепот магии испытывал их нервы. Животный страх распространился вокруг, задев даже зрителей, и это было именно то, чего я боялся. Вы ничего уже не сделать, а еще и медлить нельзя. Сорвавшись с места, я приблизился к Маргарите и попытался нанести удар, пока она беззащитна. Однако в этот момент картинка в моих глазах изменилась. Я осознал себя в куче мусора, без возможности пошевелить рукой либо ногой, не зная, что произошло, но даже дышать мне было трудно. Индикатор состояния тела горел красным цветом с множеством черных зон, а еще в глазах все р а с п л ы в а л о с ь даже мысли те шли вяло. Я словно дико устал и потерял возможность нормально соображать, хотя буквально секунду назад все было нормально. Отлично сработано, бро. Останешься жив, с в е ж и ь со мной, обсудим одно д е л ь ц е После слов шепота магии я отключился, а когда пришел в себя, увидел стены лазарета и спину Эскулапа. Опять. В очередной раз что-то случилось и я потерял сознание. Это уже начинало раздражать. Пусть я сражался с пробужденным выше с г Оранга. И такой исход очевиден. Подобное не должно было случиться. Что-то пошло не так, раз Маргарита не сдержалась. Ты идиот, Джон. э с к у л а б даже не повернулся, когда говорил. Да и я не лучше тебя. Не следовало запретить тебе использовать технику твоего покровителя. Она слишком опасна. Что там произошло? Ты испугал черную жрицу? Испугал так, что она ударила тебя со всей своей силы. Тебе п о в е з л о что техника укрепления, наложенная на броню, сдержала удар. Хотя ты отправился в полет словно пуля, Эскула повернулся ко мне, и я вздрогнул. Он выглядел еще хуже, чем до этого. к р а ш и в гроб кладут. Что с тобой? Не важно. Смотри. Он поднял с пола нагрудную пластину моей брони, где была вмятина с подплавленными краями. м и н и ш ь след. Он результат удара стражи Сранга. И по идее даже укрепление не должно было сдержать удар. Не должно было, но сдержало. Как это у тебя получилось? Больше магии влил в технику. Разве это важно? Магическим кругом? Да, им. Слушай, а где сейчас Маргарита? На площади. Толкает речь перед всем б а с т и о н о м Ее и твоя выходки сильно ударили по психике кадетов. Они теперь думают, что мутанты по головам распространяют такую жажду убийства. Им страшно. Честно скажу, если бы я не тренировал устойчивость к этому, тоже был бы в их ч е с т н е Такое насыщение так просто не пережить. Выходит, ты все это время пытаешься бороться с эффектом техники того магического круга? Если именно это причина его внешнего вида, то мое уважение к этому человеку возрастет многократно. Эта техника слишком с и л ь н а но она бьет и по заклинателю. Только ты со своим игнорированием внешнего влияния способен использовать ее без последствий. Другим же нужно привыкать. Я был слишком наивен, полагая, что с твоим покровителем можно договориться. Все это время он помогал лишь тебе, даже ты тогда. Понятно. Мысли психопатов понять сложно. Я встал с кровати, так как чувствовал себя нормально, да и индикатор состояния горел зеленым цветом. Меня полностью излечили, буквально с того света достали. Принять не использую эту технику. Повторяю, она в своем базовом варианте бьет по площади, и ее радиус прямо пропорционален влитой магии. Изначально, как я понял, там стоит большая часть. Да, я уже расшифровал систему построения. Но на тот момент было некогда заниматься настройками. Не о м е д л Момент, где тебя отправили в полет, наверное, один из любимых моментов. К сожалению, вживую посмотреть не удалось. Зато записал. Гледи. Эскулап что-то потыкал в своем браслете, и перед ним проявилась в б и а о г р а м м а записи. Я использую технику. Маргарита впадает в ужас, а вместе с ней и остальные, кто смотрел бой. После этого я решаюсь напасть и получаю молниеносный удар в ответ. Отчего отлетаю просто с невероятной скоростью в противоположную от девушки сторону? Только легкая дымка пыли в воздухе, что была на мне до удара, пару секунд повторяла контуры человеческого тела. Капец, это же с какой силой и скоростью она ударила, что получилось вот так эпично и насколько крупно мне повезло выжить. Как ты меня вылечил? Я же не успел боль разблокировать. Ты Не все с е л е н Джон. Если есть проблема, я ее решаю. Ты проблема. Спасибо. и с к р е н н е с чувством поблагодарил я его, уверен, что с теми повреждениями я бы просто не выжил. т в о е спасибо в нынешних реалиях уже ничего не стоит. Подумай об этом. Если я могу как-то помочь, скажи. Мне захотелось отплатить ему за труд, ведь этот человек слишком многим жертвует ради меня. Наверняка же именно Сранги заставили его тут торчать из-за меня. Включи свою соображалку, х о т ь она и поржавела насквозь. Подумай. А сейчас не трешь о меня, ты и так принёс немало хлопот. Все, освободен. Эскула обсел своё кресло и тяжело выдохнул. Может, мне тебя вырубить, чтобы отдохнул? Я нормально сплю, не переживай. Все, иди, некогда мне. в ы й д и из помещения. Сразу же столкнулся с Маргаритой, а вместе с ней был Сид с очень помятым лицом. Его словно по щекам очень долго и сильно били, даже кровоподтеки и м е л и с ь Он в порядке. Я же говорил, Джона так просто не прибить. И сказанного им я услышал не все, но смысл вполне улавливался. Этот образ тебе идет куда лучше. Скажи мне имя этого визажиста, я поблагодарю его. Это я, поблагодари меня. Маргарита, стоявшая до этого с мрачным и чуть виноватым лицом, мгновенно преобразилась в нечто строго противоположное. Молодец, так о г о бесполезного. Может, по мне и не видно, но у меня сейчас на лице улыбка, сказал Сид, указав на свое лицо пальцем. Мы действительно рады, что ты в порядке. Сами-то как? Испугались? а б а срались? Ну, многие. Что это было? Да, Джон, я такого ужаса никогда не испытывала, даже в руинах прошлой эпохи, даже там, будучи о к р у ж ё н н о й порождениями магии давление значительно ниже. Я хочу, чтобы ты меня этому научил. И меня? Это же такая мощь! Дверь позади меня открылась, и к нам вышел Эскулап, его тяжелый взгляд прошелся по всем одинаково, даже Маргарите. И той этот уставший человек не сделал скидку. Не запрещаю, сказал он, уверенно смотря в глаза стражу Эсранга. Ты? С чего бы это? Меня накрыло жажда убийства, что начала источать Маргарита. Сито отшатнулся. Я же не успевший заблокировать ее влияние тоже. А вот э с к а л а п у было пофиг. Он как стоял, так и стоял. Для него такое намерение теперь просто детский лепет. е м у техника способна обратить в ужас с т р а ж а Эсранга. Такую силу нельзя передать эгоистичному хочу. Тем более Маргарита схватилась к у л а к а за шею и сдавив горло заткнула его. Он захрипел, не в силах сказать хоть с л о в о Тебя послушать, так я должна спрашивать разрешения у такого как ты. Себя поверил, раз смог сопротивляться намерению. Марго, отпусти его, сказал я. Дело начало выходить из-под контроля. Это не твое дело, Джон. Он не имеет права указывать, что мне делать. Только не он. И я тоже. До тех пор, пока ты слабее меня, ты тоже. Вы оба, по всей видимости, забыли свое место. Напомнить? Эй, эй! эй, эй чего эй, это ты мою эй, новую игрушку лапаешь? лапаешь? Сломать думала? Я... Не дам. Голос шепота магии услышали мы все. И вместе с этим рука Маргариты, держащая скулапа, осыпалась на пол, разрезанная на множество частей. Девушка среагировала мгновенно, отскочив назад, производя технику, наложившую на нее полупрозрачный щит, и все это с одной рукой. Еще я заметил, как Сид свалился без чувств. Его словно вырубили, чтобы тот не мешал. Кто это? Оружием а р г а р и т ы предстало в форме скелета щита, что прикрывало половину ее тела. д ж о н н а с т а л о время нашего дельца. Ты готов? Кто ты такой? Девушка пыталась найти обладателя голоса через свой браслет, с помощью читя ь или просто визуально, но у нее ничего не получалось. д ж о н заткни свою самку на время. У нас дело. Она не моя и тем более не самка. Сейчас я был на стороне девушки, и хоть она сейчас вела себя неадекватно, мне нужно было защитить как ее жизнь, так и честь. Нет нужды воспринимать ее как помеху, тем более не тогда, когда ты не присутствуешь лично. Так это шепот магии. Чего тебе нужно? Девушка убрала оружие и сняла защиту, неохотно, с осторожностью, словно противилась сама себе, привыкнув к обороне, но понимая, что сейчас ее сила бесполезна, не против этого шепота магии. На данный момент только слова имеют вес. От тебя пока что ничего, а вот от Джона и его питомца Эскулапа что-то нужно. И ты мешаешь. Она может помочь, заявил я. Если этот странный тип знает о черной жрице, то должен понимать, что эта девушка намного полезнее, чем Эскулап. Ахот н а в е р ю о д н а к о душонка у нее с гнильцой. л и ц е м е р н а я сука с извращенным умом и амбициями, достойными одного хвостатого персонажа. Вы о нем не слыхали. Не суть. Ведь суть в другом, и она – это суть. Понятно только мне. Ведь я гляжу, зрю и вижу, широко вижу, многое знаю. Из п о з и ц и и своей эрудиции и результатов наблюдений могу с уверенностью сказать, что твоя дама должна сдохнуть. Желательно сейчас, на раннем этапе. Это ошибка. Марго не заслуживает смерти. Дело принимало серьезный поворот. Если до этого угроза шла от самой девушки, и она не желала ничего слушать с п о з и ц и и своего могущества. То теперь на дне й нависала рыбка покрупнее с той же угрозой. Ой, дурак! Ладно, допустим, хотя меня это крайне не устраивает. Но я не могу ждать. Так, эй, мадама, и с ц е л и т Скулапа и соберитесь в его кабинете. Сейчас же, это приказ. Маргарита в одно мгновение оказалась рядом с нами, а ее рука з а к о н ч и л а л а отрастать и уже покрывалась кожей. Когда девушка наложила на себя технику лечения, заметить не успел. А ведь она должна была складывать печати и делать это с одной рукой. Вставай, б а р г а р и т а поставила скула по наноге, просто подняв его за воротник. Вместе с этим парня окутал исцеляющим светом. И опять я не заметил, когда она провела технику. Все же доступная скорость пробужденного s с р а н г а выходит далеко за рамки моего восприятия. Пошли, девушка открыла дверь и вошла в помещение лазарета, а мы последовали за ней. Только с и т остался валяться снаружи. Маргарита села в кресло искулапа, так как оно было самое удобное из всех. Даже сейчас девушка хочет показать свою позицию лидера. Я и не думал, что она настолько сильно привязана к правилам пробужденных, где самый сильный всегда прав. Хотя после слов шепота магии ей более нет нужды притворяться миленькой. Так хорошо, почти все собрались. Теперь слушайте меня. в н и м и т е о к и глазу Божьему. Начнем с тебя, Джон. Планы поменялись. Не будет у тебя планомерной академической жизни. Нужно ускорить твой прогресс, чтобы ты мог использовать хотя бы одну десятую своего потенциала. Мне нужен ранг А. Чего? Ты о чем? Ах да, ранжирование ваше. Нет, не. Так, дай посчитаю. Ага. Вот сколько. Это делим на десяточку, получаем сумму. Где у меня тут график? А, вот он, вот. Так, тебе нужен ССР ранг. ССР, озвученный им ранг считался самым сильным в Ранжеровне Стражей. Только несколько человек за всю историю имели его, и это всегда были самые могущественные люди, чья сила могла сравниться с мощью нескольких городов. И ш е п о т магии говорит, что это одна десятая моего потенциала, да как такое возможно?